Варианты фонем возникают в результате артикуляционно-акустического совпадения разных фонем в слабых позициях. Сравнивая слова мел, мол, мил, мул, приходим к выводу, что появление нового звука создаёт новое слово. Разные звуковые комплексы связываются в нашем сознании с разными объектами действительности. Например, звуковые комплексы м мел и м разные. В первом случае звук л твёрдый, во втором мягкий. За этими разными звуковыми комплексами закреплены разные объекты действительности. Значит, л и э различают слова Как можно видеть, одни звуки языка участвуют в различении слов, другие этой функции не обладают. Говоря о дифференцирующей функции звука фонем, следует подчеркнуть, что звуки фонемы не относятся к тем средствам языка, которые различают смысл слов как таковой. Учебник Ахманова. Фонология. Москва, 1954, страница 13, вот о чём пишет. «Между звучанием и значением слов и морфем есть, безусловно, самая тесная, неразрывная связь. Однако эта связь не прямая». Конец цитат «Звуки только указывают на разные значения». на различие внешних оболочек слов и морфен, но не раскрывает существа различия их смысла. Число фонем в разных языках различное. Сколько же фонем в современном русском языке? Учёные, которые принадлежат к разным фонологическим школам, дают... Неоднозначное определение фонемы и называют неодинаковое количество фонем. От 37 до 43. Это связано с различными принципами отбора фактов для установления системы фонем русского языка. Система фонем должна устанавливаться на основе учёта существующих в языке фонетических противопоставлений, которые выявляются при рассмотрении и сравнении звуковых оболочек слов. Однако по поводу того, какие слова должны быть объектом исследования, существует разное мнение. Одни считают. что следует привлекать, возможно, больше разнообразных фактов. Заимствованные слова, оказиональные, потенциальные слова. А другие полагают, что необходим строгий отбор только фактов системы русского языка. Мы исходим из того, что в современном русском литературном языке 38 фонем. Пять гласных и тридцать три согласных. Гласные. Э, А, О, У, И. Согласные. Б, П, Д, Т, Г, К, Б, Ф, З, С, Ж, Ш, Х, ц, Ч, М, Н, Р, Л, При. Установление системы фонем русского языка спорным является вопрос о самостоятельности фонема и Звук «ы» – не самостоятельная фонема, пришли к этому выводу. А вариации фонемы «и» только, так как он появляется только после твёрдого согласного на месте «и», то есть не в тождественных фонетических условиях. «Бить» и «быть». Слова «ыкать», «ыкающий», «ыканье» можно назвать потенциальными, так как они не являются общеупотребительными. Что касается фонематической самостоятельности звуков «к», «г», «х», то она тоже сомнительна, так как эти звуки никогда не встречаются в сильной позиции для твёрдых и мягких фонем в абсолютном конце слова. Звуки «к», «г», «х» могут находиться лишь фонетически зависимом положении перед гласными переднего ряда «и», «э», поэтому их мягкость является комбинаторно обусловленной, не самостоятельной. В исконно русских словах «к», «г», «х», как правило, не встречаются перед «а», «о», «у». Звук «ж». или же «мягкий» появляется в результате влияния одного звука на другой, это страница 157-я, регрессивной или прогрессивной полной ассимиляции. В этом случае последующий же уподобляет себе предыдущий. «Виск» – «визжать», «ездить» – «езжу». Или предыдущий уподобляет последующий – «Жечь, жгу, жжёшь». «Жо» после же «О», Ш. Исторически было иначе, что свидетельствует не о наличии в современном русском языке особой фонема «Ж». и сравнить фонемный состав и алфавит, то окажется, что количество букв и фонем не совпадает. Кроме того, В списке фонем отсутствует Е, Ё, Ю, Я, мягкий знак, твёрдый знак, И. И вместе с тем наше письмо отражает звуковой состав языка. Если бы это было не так, оно не могло бы использоваться как средство общения. Попробуем разобраться в этих кажущихся расхождениях между звуковым составом языка и системой букв. Первое. Сразу отметим, что фонем «е», «ё», «ю», «я» нет в языке. Есть только буквы, которые обозначают уже существующие фонемы. «Е» обозначает фонему «э», «ё» – «о», «ю» – «у», а «я» – «а». Так, это страница 157 теперь 158 -я. Возникает, естественно, вопрос. А зачем нужны буквы, если они обозначают фонемы, для которых в нашей графике имеются уже специальные буквы? Буква А обозначает фонему А, а буква Э – фонему Э. Буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают фонемы Э, О, У, А и дополнительно указывают на то, что предшествующий согласный является мягким, кроме Ж, Ш, Ц, которые в русском языке не бывают мягкими.